Выйдя от Роджера, который почти сразу после последнего монолога отключился и захрапел, я направился в отведённую нам казарму, где, как ожидается, есть отдельная комната и душ. Машину для перемещения по базе я отпустил ещё на лётном поле. Не люблю колёса, предпочитаю ходить пешком, так легче думается. Роджер рассказал много из того, о чём я уже знал. Однако ниточки, ведущие к наёмникам, обрывались почти сразу. Единственный спасшийся из пришедших на помощь конвою сотрудников Blackstone на Тинелли был уже откомандирован на усиление опорного пункта в районе бывшего города Болотное. Поговорить с ним не представлялось возможным, а его рапорт непосредственному командиру отдельного батальона санации я изучил до последней запятой. Наёмник излагал гладко. Был взят в бою после лёгкой контузии, вследствие потери сознания и последующих провалов в памяти. Ничего не помнит. Вырвался только после того, как раненый русский, ослабев внимании, не заметил спрятанного у него за голенищем ботинка ножа. Матинелли, развязавшись, просто удрал. Командир отделения роты десантников Высланы для преследования партизан по горячим следам, рассказ Матинелли частично подтвердил. Скорее всего, Майк уже вышел из итальянских всесоки и наверняка готовится к ночному рейду. А русские вряд ли отпустили бы того, кто их видел добровольно. Тут вполне может статься, что макароннику действительно повезло убежать. А может быть, наёмник и темнит. Но сейчас до него не дотянутся. Это выгнусная реальность. И смотаться в болотное не выйдет, поскольку поток пленных иссяк и фильтрационный пункт сворачивают. На месте с ним убывает у немецкий Штеттин в Сергиевы. Надо бы отправить запрос, но это опять 2-3 недели перезвона с тамошним начальством. Нужно работать тут и обязательно выехать на место боестолкновения. Это более продуктивно. Так, гоняя информацию в голове, я добрался до казармы длинного одноэтажного типового здания. Ничего особенного. Шесть комнат для офицеров, три сержантских люкса на четыре человека каждый, арсенал и интендантский склад. Все, как я и просил, разместили. с максимальным комфортом. Во всех офицерских комнатах есть душевая кабинка и санузел. Для сержантов предусмотрена общая душевая и такой же сортир, четыречка. Есть даже закуток с тренажёрами, но это заведение в очина Иверса. Офицерам можно посещать вполне приличный джим. Через два блока на северо-восточной окраине военного городка Есть супермаркет, есть оздоровительный центр для членов семей. Ответив на приветствие дневмального, я прошёл к себе и с трудом втиснулся в душевую кабину. Напор воды оказался на удивление сильным, и после 15 минут блаженства я словно заново родился. Надев тренировочный форменный костюм, сел за небольшой выдвижной столик И разложив портативный компьютер, вошёл в сеть оперативный стратегического управления спецоперации. Обновлений по общей обстановке за последние 6 часов было не так много. Поиски продолжались у юго-восточной подошвы горного массива, где видели партизан. Однако ничего существенного обнаружить пока не удалось. Все следы разметало После приказа накрыть арт огнём из всех имеющихся стволов, ребята из 42-й артбригады они душу выложили. Балтучились элетуны, так что там сейчас сам чёрт ногу сломит. Нет. Кто бы ни устроил засаду на конвой, он уже заслужил право для более серьёзного подхода к его поимке. Роджер рассказал Сасквоч. Ладно. Пусть будет так. Прозыще подходящее. Майор Кен, начальник 4-го отдельного пехотного батальона, который сейчас опечатает за обеспечение зоны безопасности района авиабазы, не всего южного сектора, зрягоняет своих людей по камням. Сасквоч затаился. Но есть ли Роджер Прав? то его основная цель — авиабаза. И если он заброшен с известной нам целью, то очень скоро, объявится сам, нужно только понять, где именно его ждать. Щелкнув клавишей, я переключился на общефронтовую сводку. Хотелось узнать, что там с Витебском. Но тут же загорелся предупреждающий баннер. Доступ ограничен. Странно. В последнее время я не мог получить сводки из-под Петербурга. Закрыто вообще всё в северо-западном направлении. А теперь ещё и Белоруссия стала под цензурной зоной. Это направление было одним из самых спокойных после путча, устроенного сторонниками оппозиции полгода назад, ровно за 2 месяца до начала военной операции против России. И вводу в республику объединённого германо-французского контингента НАТО единственный союзник русских не оказал организованного сопротивления. Правители России не вмешивались во время начала массовых беспорядков, устроенных местными при активной поддержке агентуры ЦРУ. В крупных городах республики начались волнения, постепенно переросшие в перестрелки с применением лёгкого стрелкового оружия, контрабандой путём доставленного из Болгарии и той же России. Москвиты решили вмешаться только тогда, когда из захваченного при поддержке агентов нашей Минской резидентуры телецентра прозвучало обращение лидеров оппозиции к Евросоюзу. И когда русские решились двинуть войска на помощь отчаянно сопротивлявшимся Немногочисленными остатками верных белорусскому диктатору частей контроль над основными городами был уже в руках польско-немецкого контингента коалиции. Наобшлось без больших жертв, не считая разбиравшихся между собой аборигенов. Немцы и поляки потеряли 10 единиц бронетехники и до 40 человек, убитыми и ранеными. новое руководство республики выразило намерение вступления своей освобожденной страны в блок НАТО. Однако ключевые города Минск и Витебск все же были подвергнуты процедуре санации. Коренных жителей республики уничтожали десятками тысяч, особо усердствовали польские полицейские части Но и немцы тоже особой гуманностью не отличались. Спустя 5 недель Беларусь оказалась под полным контролем сил коалиции. Однако, судя по всему, победные реляции были преждевременными. Иначе зачем это ограничение? Бывший президент и его свита под одним средним избежали в Россию. По другим уничтоженный точечным бомбовым ударом по наводке польского спецназа Закрыв крышку ноутбука и потянувшись до хруста в костях, я плюхнулся на довольно удобную кровать и включил небольшой телевизор, подвешенный на стене в изгороди. Выбрав новостной канал, транслируемый прямиком из Штатов, я попал как раз На 11-часовой вечерний выпуск CNN говорила звезда вечернего эфира, симпатичная метиска Джоан Мэй. Её чёрные волосы, уложенные в безупречную высокую причёску, мне всегда нравились своим натуральным блеском. А улыбка была искренней, доброй. Девушка умела улыбаться так, Будто каждый по ту сторону экрана её старый хороший знакомый. Но сейчас Джоан никак не могла выдавить хотя бы тежурную улыбку, а тон голоса был тревожным. Я прибавил громкости и вслушался в сообщение. Губернатор Техаса, достопочтенный Джордж М. Ли, заявил на заседании комиссии по размещению перемещённых лиц, что заключённые в изоляционных лагерях враги государства могут быть привлечены для работ по деактивации окрестностей Хёустана. На экране появилось красное лицо губернатора Ли, облачённого в строгий тёмно-коричневый костюм-тройку. Ли стоял на ступенях недавно отстроенного дворца правосудия в Остине, столице штата. Воротник белой рубашки И торжественный галстук-шнурок с массивной застёжкой едва сдерживали напор могучей шеи губернатора. Ли, дробным басом вещал в протянутые микрофоны журналистов, прижав чёрную широкополую шляпу к широкой нарыхлой груди. Да эти сперне приехали в нашу страну под видом политических беженцев. Аня отняли у нас коренных американцев, рабочие места, купили на уворованные в своей дремучей Москве деньги шикарные собаки и земли. А откуда взялись эти деньги? Мы, мы с вами много лет подряд давали русским вынутые из наших с вами карманов честно заработанные гроши, не отправляли бедным, как нам говорили садомиты и коммунисты из Вашингтона. людям. Наобещали, что в России хотят построить демократию, и мы верили. Толпа, собравшаяся перед дворцом правосудия, поддержала оратора одобрительными воплями. Слышались дружные аплодисменты. Щурясь от бликов фотоспышек, Ли, всё более распыляясь, продолжал, местами его голос срывался на истерику. И что теперь? Они первые напали на нас. Я сам выписывал пособия и продление медицинских страховок для наших парней, принявших на себя первый удар русских в Польше. Потом эта страшная трагедия национального масштаба. Хьюстон обращен в пепел на месте чудесного города, Построенного нашими предками сейчас радиоактивная пустыня. А что же эти шпионы, наводнившие нашу землю обетованную словно тевосные вши? Они же роют наворованные деньги, пьют чистую воду и дорогие вина, едят деликатесную пищу в ресторанах этого рассадника греха Нью-Йорка. Блудят? В калифорнийских вертепах Лос-Анджелеса Швыряют на ветер миллионы В лас-вегасских казино. При виде всего этого Господь наш Обратил бы в соляные столбы Тамошних блудниц и менял